Эпилог. Месяц спустя Ларк Лейла Виланта. Я наблюдала, как слаженно обнаженные по пояс мужчины достают из флайеров бочки с водой, перекатывают их и заливают раскаленный белый песок водой. Вода мгновенно нагревается, шипит, и часть ее испаряется. Однако часть успевает проникнуть сквозь землю. На первый взгляд кажется, что это бесполезная работа. Однако я уже видела, как потемнела кора исполинов, что росли ближе всего к пустыне, и появились первые травинки там, где вода смыла яд слюных терров. На меня, стоящую по отдаль в легком воздушном платье, никто не обращал внимания. Многое изменилось за последний месяц, и если в свой первый приезд на Ларк я часто ловила на себе заинтересованные мужские взгляды, то сейчас все как будто нарочно обходили меня по дуге и старались не смотреть меня в глаза, потому что считали это чем-то неприличным. Кто-то подошел ко мне сзади, положил руки на чуть выпирающий животик и мягко привлек к себе. Я откинула голову и залюбовалась правильными чертами лица Архана. Золотая грива волос блестела в лучах утреннего солнца, Оливковые глаза с непривычными вытянутыми зрачками смотрели на меня с необыкновенной нежностью и желанием. «Ты быстро вернулся!» Я улыбнулась и провела рукой по колючей щетине. Судя по всему, после осмотра территорий соседних кланов он тут же полетел ко мне. «Да!» Архан зарылся носом в мои волосы и шумно вдохнул. «Я безумно боялся, что вернусь!» «И узнаю, что ты выбрала другого». Я тихонько рассмеялась, вспоминая события месячной давности, когда я ворвалась в главный зал цитадели и сообщила, что поговорила с духами вечного леса и знаю, как решить проблему с хтерами. Ожидаемо поднялся шум и гвалт, никто не хотел мне верить». Противный альбинос вообще требовал удалить женщину с собрания вождей, так как она оскорбляет их своими разговорами. «Кто-то высказался о том, что меня следует заточить в темницу, так как я, скорее всего, шпион Кацваргов. Я почти отчаялась достучаться до упрямцев, но внезапно Шанхорн поддержал меня и поклялся своим клинком, что видел, как я разговаривала с духами». Поддержал и Архан, рыкнув на Ларка, вознамерившихся выпроводить меня из зала, что вызовет на дуэль и порвет любого, кто дотронется до меня хотя бы пальцем. Это возымело действие. Именно с того момента все и изменилось. Ларки нехотя, но выслушали меня, а затем, за неимением других вариантов, попробовали воспользоваться моей идеей. Когда после первых бочек с водой, выплеснутых за стену шаршарона, выяснилось, что хтеры бегут от влажной земли, как от огня, все вожди, что слышали мою речь в зале, опустились на колено и предложили обменяться татуировками в священном вечном лесу. Как я уже сообразила позднее, хтеры считаются на ларке опаснейшими из хищников. А сила является самым важным качеством любого защитника. Тот, кто может в одиночку убить хтера, автоматически признается сильнейшим из воинов и чаще всего становится вождем стаи. Я же своим поступком доказала, что способна изгнать даже не одного хтера, а целое множество. Да и духи вечного леса признали во мне воина, не зайдя до разговора. С того момента желающие предложить свою защиту не давали мне прохода. По какой-то кривой и понятной одной лишь ларкам логике, Архан был признан недостойным парной со мной татуировки. Это были очень сложные дни, особенно с учетом того, как выяснилось, что никто не поверил в мою беременность. Шанхорн с таким восхищением рассказал о том, как я вела флайер, смело уворачиваясь от бросков теров, что мне даже стало неудобно. Ларки-то не знали, что пуля значительно быстрее их собственных флайеров, а рассказ о том, как я порезала ладонь клинком, и вовсе вызвал почти благоговейный шепот. Как оказалось, именно этот мой поступок – Ларки почему-то восприняли как отрицательный тест на беременность. Согласно их укладу жизни, женщины всегда просили защиты и никогда не шли на риск. А женщины, носящие малыша, практически обожествлялись. Мысль о том, что беременная цварга могла полоснуть себя клинком по ладони, просто не укладывалась в этих косматых головах. Я звонко рассмеялась от предположения Архана, развернулась в кольце его рук и посмотрела в такие родные оливковые глаза. «Ты испугался, что тебя обвинят в надругательстве над слабой женщиной, носящей под сердцем ребенка и приговорят к изгнанию из клана?» Лукава сощурилась. «Ведь именно так и собирался поступить совет вождей в тот момент», когда я устала от недвусмысленных намеков многочисленных вождей и надела облегающее платье, подчеркнувшее мой только-только оформившийся живот. В итоге все снова пошло не по плану, и мне пришлось очень долго и доходчиво объяснять ларкам, что если они изгонят Архана, то я вынуждена пойду с ним, А в таком случае получится, что они приговорят ту же беременную к смерти среди хтеров и лесных хищников. Архан сжал меня чуть крепче. Испугался, что больше не смогу тебя увидеть. Мы помолчали некоторое время, потом я все же спросила. Узнал, кто продавал леса. Архан кивнул, плотно сжав губы. Тут постаралась сразу несколько вождей. Я облетел немало территорий, прежде чем выяснил, что время от времени Ларки все же вырубали обычный лес на продажу другим планетам. Видимо, в какой-то момент они повредили корневую систему Вечного Леса. К сожалению, все территории на Ларке поделены и отданы под управление отдельных вождей. И если вождь посчитал нормальным что-то где-то вырубить то подчиненные автоматически принимали его решение, не споря. Он вождь ему видней. И, строго говоря, священный лес исполинов никто не трогал. А постоянная вырубка лесов вызывала медленное потепление, и из глубин планеты появились первые хтерры. Пока на ларке было прохладно, они прятались ближе к мантии, где тепло и сухо но постепенно стали пробираться все выше и выше. К тому же их больше не сдерживала плотная сеть корней вечного леса. Песчаные черви привыкли питаться всем подряд. Как результат, они стали подтачивать и корни исполинов, в результате чего события стали развиваться с нарастающим темпом. Растения, поглощаемые червями, больше не держали влагу, В верхних слоях почвы, которая стала превращаться в пустыни, давая Ахтерам еще больше площади для размножения. Архан покачал головой, смотря в мои глаза. «Как ты только догадалась, что вода так быстро поможет!» Я смутилась. Я смутилась. «Ну, во-первых, мне сам ваш вечный лес об этом сказал. А во-вторых...» В голову пришла мысль о том, что после дождя обычные земляные черви всегда либо выползают наружу, либо наоборот погружаются глубже в землю, так как им становится нечем дышать. В любом случае они не любят воду, а эти ваши хтеры и есть песчаные черви, хоть и гигантские. Послышался легкий смешок. «Да уж, нам повезло, что они решили уйти обратно под землю». Я пожала плечами. «Это было логично, они ведь и раньше там жили. Просто гораздо глубже». Я развернулась, чтобы посмотреть, как ларки таскают новую партию бочек с водой. Крепкие поджарые тела блестели на солнце от пота. Откуда-то сбоку слышался звучный голос Шанхорна, раздающий четкие команды. Он снова принял управление шаршароном на себя, пока Архан был в отъезде. И каждый день я слышала его ворчание о том, что он не создан для исполнения обязанностей вождя. Я улыбнулась, понимая, что первый советник ворчит больше по привычке. Мужские руки сжались на моей талии и вновь погладили живот. «Лейла, ты настоящий воин». Ты это знаешь? Да какой из меня воин, архан? Засмеялась я тихо. Я же тебе рассказывала, как договорилась с этим вашим вечным лесом. Звук является колебанием определенной частоты, которая распространяется в окружающем источник пространстве. После того как Шенхорн сказал, что духи говорят очень тихо и нужно определенное состояние, чтобы их услышать. Я подумала, что можно попробовать этого добиться технически. На ствол исполина я намотала канат с металлическими нановолокнами, проводящими колебания, и заставила программу распознать их вот и все. Это все ваши считают меня воином, но ты-то знаешь правду. А еще ты намазала кровью ствол исполина, тихо добавил мужчина. Так вашим женщинам просто не приходило этого в голову. На самом деле кровь подходит любая. Этот странный организм впитывает ее прямо через кору. Тут просто суть в том, что ларк, потерявший много крови, становится более чувствительным к звуковым колебаниям. Так, например, с этой целью на Амитарии выращивают дурман водоросли. «Лейла, не спорь со мной!» Архан вновь развернул меня в кольце своих рук, приподнял за подбородок и посмотрел в глаза. Оливковые радужки затопил черный зрачок. «Ты можешь сколько угодно найти научных объяснений тому, что произошло на этой планете месяц назад. Но я знаю одно. Еще никогда я не встречал столь храброго духом человека. Цваргу или Ларку, ты настоящий воин». С этими словами Архан положил мою руку на черную кору исполина. Оно, в отличие от обычных деревьев, оказалось чуть теплым. Совсем как то, что я обматывала трассировочным канатом. «Или это моя рука?» Согретая ладонью Архана все еще хранила его тепло. «Лейла, ты согласишься стать моей до конца жизни?» «Я уже твоя!» ответила шутливо, почему-то чувствуя под ладонью разливающийся жар. «А ты согласился бы, без оглядки на ваши традиции и хайды, лишь ты и я?» Я давно хотела задать этот мучающий меня вопрос, но все боялась произнести его вслух и услышать ответ. Однако Архан и тут умудрился удивить меня». Вместо «да» или «нет» он молча перевернул мою руку. На запястье чуть ниже ладони остались кусочки черной коры. Я сдула их, чтобы очистить кожу. Но там, где они были, начала проявляться тонкая черная вязь с причудливыми изгибами и символами. А торопила перевела взгляд на Архана, И только сейчас увидела, что на его запястье проступил точно такой же рисунок. Я согласился уже давно. Шепнул ошеломленный мне он на ухо. Послесловие Дорогие читатели, я рада, что вы вместе со мной прошли через всю историю Лейлы и Архана. Эта удивительная пара создана друг для друга. Сюжет агента Тау класса пришел мне в голову с образов хрупкой темноволосой цварги с обыкновенной внешностью и необыкновенным аналитическим складом ума и сильного, уверенного в себе, решительного предводителя клана ларков с идеей о том, что на планете, которая кичится своим богатством и передовыми технологиями, Существует лаборатория по жесткому отбору генетического материала, и куда более отсталая планета по соседству во многих отношениях оказывается более цивилизованной. Мне хотелось рассказать историю об абсолютно разных по воспитанию и менталитету мужчине и женщине, которые смогли найти друг друга в этом огромном мире. Они не сразу поняли, что допустили множество ошибок, но тем не менее нашли в себе силы исправить их. Что касается будущего Ларка, то я специально не стала подробно расписывать эпилог. Федерации Объединенных Планет Большой Мир, в котором живет множество различных рас, каждая из которых преследует свои цели. Разумеется, с тех пор, как Лейла перебралась на Ларк, Отношения между Цваргами и Ларками стали более натянутыми. Однако Аарон сдержал свое слово и более не пытался похитить Лейлу. Когда же она родила сына с ярко выраженной кровью Ларков, правительство ее родной планеты и вовсе охладело к бывшей гражданке Цварга. Дальнейшие попытки использования женщин-Ларок остаются за кадром данной истории. Разумеется, попытки будут. Но Ларки, справившиеся с самой главной напастью планеты, не дураки. Как отметила Лейла, у них есть превосходное обоняние, логика и наблюдательность, а также поколениями привитое желание заботиться и защищать своих женщин. Благодаря мудрому правлению Архана, на Ларке стабилизировалась политическая ситуация – И цварги поняли, что пытаться проникнуть на эту планету, пускай и под личиной, будет крайне затруднительно, тем более, когда в Федерации имеется много других обжитых мест. Конец. Читала Римма Макарова.